Глава шестая. «Великая, помоги!» Рак Инти распростерся перед Грей, прервав ее возвышенные думы. Так раконцы деликатно называли любимое времяпрепровождение всех драконов покимарить на горячем камне после сытного обеда, наблюдая удивительные грезы, проносящиеся перед глазами воспоминания о прошлом и смутные образы будущего. В принципе, каждый дракон мог, сосредоточившись, увидеть и более ясные картины грядущего, но большинство драконов этого боялось, считая, что таким образом они не столько предугадывают, сколько формируют свое завтра, лишая себя внутренней свободы. И не было для гордого племени дракона большего проклятия, чем «добровольное рабство», даже если это всего лишь зависимость от собственного предсказания. «Встань, жрец! Чем я могу помочь приютившему меня народу варракона, отплатив за проявленное гостеприимство и скрашивание долгого ожидания? Что ты великая! Ты нам ничем не обязана! Для нас честь принять земную мощь!» единого и лишь тяжкие страдания нашего народа заставили обратиться к тебе в этот горький час вряд ли я могу помочь целому народу сейчас мои возможности это просто сила обычного дракона не более того грей встревожилась лицо жреца было непроницаемо но похоже он уже отвел ей место в каких-то своих планах пытаясь втянуть во внутренние интриги Необычного дракона великое, как минимум очень мудрого. Кто знает, может, это именно то, чего не хватает нашему народу. Но чего не хватает вам, уважаемая, это покоя и возможности спокойно дождаться своего Хранителя. В нашей стране разгорается гражданская война, и нам нужна ваша помощь. Грея потянулась и зевнула как можно шире, выпустив клуб дыма сквозь ноздри. Даже в человеческом обличии это произвело впечатление. Рак Хинти побледнел и отступил на шаг. «Революция? Это может оказаться забавным. Возможно, я и понаблюдаю за ней. Вы за или против?» Жрец глубоко поклонился, между тем в его до этого ровном голосе зазвучали вкрадчивые нотки. Если вы, Великая, хотите остаться в стороне, это ваше право, и никто не смеет его оспаривать. Но, похоже, Хранитель уже на подходе. И каковы его шансы выжить в стране, где все воюют друг с другом, у всех оружие, и для каждого человек кровный враг? Глаза Грея вспыхнули фиолетовым огнем. Тело затряслось, сразу увеличиваясь в размерах. И обрастая чешуёй, огромный хвост бил по скалам, превращая камни в песок и пыль. Струя пламени опалила землю, заставив раконцев, предусмотрительно попрятавшихся по щелям, взвыть в голос. Как и все рептилии, они были чувствительны к высокой температуре. Лишь через час после того, как дракон успокоился и превратился в очаровательную девушку, Ракхинти выполз из небольшой трещины в скале, весь в земле и пыли, и на коленях приблизился к Грее. «Прости меня, Великая, можешь сорвать злобу на мне!» Та задумалась, заставив драконца встать на несколько оттенков светлее. «Твоя смерть в данном случае ничего не изменит, а значит, нет смысла напрягаться». Лучше встань и расскажи все подробно. Драконаса поудобнее устроилась на камне и приготовилась слушать. Итак, мы остановились на том, что Бог есть все вокруг нас. Вселенная его тела, звезды его глаза, туманность его дыхание. Он есть во всем, он есть все, он бесконечен. Религиозный огонь вспыхнул в глазах иерарха. Он привстал, собираясь упасть на колени, но вовремя остановился. Не пристало столпам толпам церкви падать перед кем бы то ни было. И продолжил уже спокойнее. «Всевышний, бесконечность, вмещающая в себя, равно легко любые наши действия. Ведь вы наверняка знаете, что у бесконечности есть и положительная, и отрицательная составляющая» и поэтому вы не можете сделать его ответственным за зло, творящееся вокруг». Иерарх с торжеством фанатика откинулся на спинку стула с усмешкой, поглядывая на Илана, растерянного от такого напора. «Позвольте, но если я правильно понял, из вашего вывода следует, что Бог есть вселенная, природа безразличная к человеку. «Зачем же тогда ваши храмы и богослужения?» Иерарх усмехнулся. «Не будьте наивным. Это нужно для черни. И потом есть еще вы. Само существование триединого как символа божества, сошедшего на землю, позволяет говорить о локальных проявлениях Бога и персонализации его как личности. Это дает интересные возможности для диалога между Богом и Церковью». «Даже так?» Именно с церковью с большой буквы хранитель с иронией смотрел на священника немного ли чести вы хоть сами замечаете, что играете словами, а насчет того, что я в пути это точно. тот кто уверен, что знает все, не знает ничего. вы не правы. религия ведет к одному к истине, это в науке играют словами, а в религиозности все по другому. То, что было вчера, уже никогда не повторится. Наука — это просто эксперимент, но лучше вот так. Наука исключает самих ученых. Она спрашивает обо всем, кроме самих спрашивающих. Религия вопрошает о вопрошающих. Поле деятельности религии — это та область, которую наука постоянно отрицает. Узнать познающего, увидеть смотрящего — почувствовать чувствующего, осознать сознание. Определенно, это гораздо более великое приключение, чем любая наука, потому что это происходит внутри самого ученого. Ученый может отправиться к истокам, может найти самую отдаленную границу объективной реальности, но останется абсолютно несведущим относительно самого себя. Поэтому ученые не только бесполезны, Они вредны. Физика поля не является вещью, но существует. И ученые с ней работают. И именно они найдут Бога. Просто потому, что не говорят, а делают, не жонглируют словами, а ищут. Это гораздо сложнее, но правильнее. Впрочем, я понял, что дискуссия невозможна. Ваше сознание зашорено, вы просто не допустите другой точки зрения. Какой вы еще ребенок? Именно тот, кто верит, не задумываясь, знает все. Глупец норовит сделать добро и забывает о людях. Мудрый бездействует. Глупый делает тысячу дел, и дела его нарочиты. И от того у глупца все именно так. Утрачена добродетель, выпячивается справедливость. Утрачена справедливость, вырастает закон. Закон есть угасание преданности и веры, и начало смуты. Как цветок отвлекает от плода, так познание уводит от истины. Благоговение перед цветком — признак невежества. Мудрый ищет плод, не соблазняясь веером соцветий. И будешь ты, как цветок, у которого церковь оборвет листья, дабы превратилась его жизнь в горький, Но необходимый плод завершения. Иерарх трижды хлопнул в ладоши с сожалением, смотря на Илана. Дверь бесшумно распахнулась и в проеме возникли трое плечистых монахов с веревками в руках. Похоже, логические аргументы кончились. Вход пошли более сильные. Мрачно сказал себе Илан глядя карцер. Тёмная келья размером не больше, чем метр на два, но в отличие от того, что рисовало воображение, довольно сухая, к тому же есть деревянные нары. Однако не успел хранитель порадоваться этому обстоятельству, как его грубо бросили на пол и принялись плотно упаковывать в гигантский кусок брезента, наматывая его как можно туже. Специальные застёжки защелкнулись вдоль всего полотна, оставляя его ровным, не позволяя пережаться. Человеческая плоть слаба, но именно она заставляет нас гордо поднимать голову и бросать вызов тем, кто неизмеримо сильнее и могущественней. Поднимите и положите его на скамью. Мы же не хотим, чтобы наш будущий соратник простудился. Грубые руки небрежно подхватили спеленатого как младенец землянина и небрежно бросили на нары. Тот больно стукнулся затылком о стену и прикусил губу, чтобы не взвыть от негодования и бешенства. А тихий, елейный голосок продолжал вещать. Это так называемый кокон лишения тела. Несмотря на твои попытки напрячь мышцы на руках и ногах, завернут ты очень надежно. Мои помощники — мастера своего дела. Сейчас ты не можешь пошевелить даже пальцем. Правда, лицо заматывать не велено, но это слабое утешение. После того, как закроется дверь, даже лучик света не проникнет сквозь каменную толщу. И, кстати, после часа нахождения в коконе все тело немеет, и ты перестаешь его ощущать. Через сутки мышцы начнут медленно погибать от недостатка кислорода, а еще через неделю у тебя начнется гангрена рук и ног. Даже я не знаю, когда тебя отсюда выпустят. Наверное, тогда, когда ты решишь идти по пути, милосердно указанному тебе Святой Матерью Церковью. До встречи. Или прощай, не знаю. Дверь закрылась, и наступила темнота. Кап, кап. Где-то за стеной, на пределе слышимости, звучал перестук капель. Элан облизнул пересохшие губы, а он еще радовался, что его поместили в сухую камеру. Руки и ноги он перестал чувствовать почти сразу. Они будто растворились в тесноте черных тисков. Потом пришло отчаяние и удушье. Легкие не могли растянуть толстый брезент, и человек заметался в ужасе, пытаясь вдохнуть побольше воздуха. Но скоро сил на отчаяние не осталось. Тюремщики хорошо знали свое дело. Воздух, воздухо, вжатые легкие, попадало ровно столько, чтобы не умереть от удушья. Хранитель сам не заметил, как приспособился дышать ровно и не глубоко, как во сне, аккуратно расходуя каждую молекулу кислорода, попадающую в его тело. Он даже стал приноравливаться к странному состоянию покоя, в котором оказался. И все же на смену душью пришла жажда. Вначале слабая и еле заметная, она постепенно набирала силу. Элан с содроганием наблюдал, как растет это столь простое, сколь и невозможное сейчас желание. В тщетной попытке освободиться он вновь заметался на топчане, пытаясь сделать хоть что-то, но добился лишь нового приступа удушья. Землянин притих, ожидая, когда лёгкие вновь заработают в том особом режиме грёз его, когда дыхание станет едва различимым, будто ветерок от в порхающей бабочке. И не заметил, как сознание его стало совершенно чистым, словно кто-то провёл по нему тряпкой, сметая неуклюжие и неловкие мысли, мешающие внутреннему состоянию покоя и какой-то странный, неземной белизны. Сразу куда-то исчезли все страхи и волнения. Тело успокоилось и работало от силы в одну десятую своего обычного режима. Удары сердца стали медленней, еще медленней. Приходилось ждать, дожидаясь очередного удара. Тук, кажется, прошла целая вечность, полная пустоты. Тишина, не нарушаемая уже ничем. Тук. Тук. Потом биение сердца стало глуше, и приходилось напрягать слух, чтобы уловить его и до этого негромкие удары. Элан внезапно обнаружил, что висит над топчаном, с трепетом всматриваясь в собственное тело. Внезапно нахлынул страх, и тело под ним забилось, ринулось вперед, и хранитель вновь ощутил давление старого брезента. Он заставил себя успокоиться и принялся рассуждать. Смерть в его положении — мелкая ошибка, не более того. А вот возможность управлять своим сознанием независимо от тела — это стоило использовать. Землянин вновь теперь уже сознательно принялся выравнивать дыхание, пытаясь замедлить удары сердца. Это удалось не сразу. Мысли и предположения, теснившиеся в голове, мешали, сбивались с нужного ритма. Но когда разум, изнемогший от непосильной задачи, расслабился, уступив рефлексам, когда пришло то состояние грезы, наяву, тот странный и непонятный миг между явью и сном, растянутый не на мгновение, на века, Элан почувствовал, как медленно отделяется от тела и поднимается над топчаном. Все вокруг стало иным — Ярким и грезоподобным. Стены внезапно истончились, за ними были видны иные помещения и другие люди. Странный серый налет лег на глаза, словно землянин смотрел сквозь дым или воду. Хранитель испугался, что улетев не сможет вернуться, и тонкий шнур мысли тут же отделился от него и, вытянувшись в сторону неподвижного тела, плотно обмотался вокруг. Элан расслабился и принялся подниматься вверх, с некоторым трудом просачиваясь сквозь толщу камня. В нескольких этажах над ним были камеры. Тут сидели и лежали совершенно изможденные люди, и не только люди. Ему попалось совершенно фантастическое существо, похожее на помесь человека и ящерицы, тонкое, гибкое, с кожей изумрудного цвета, местами покрытой чешуйками. Впрочем, и человека-ящер тоже был узником. Он, как и остальные, лежал, уставившись в стену, равнодушный ко всему, даже к собственной участи. Потом пошли кладовые, загроможденные сундуками, полками, заваленные самыми разнообразными вещами, одеждой, отрезками тканей, непонятными инструментами, оружием. Дальше начались съестные припасы. Элан завистливо посмотрел на молодого монаха, который суетливо заскочил в кладовую, отхватил от ближайшего окора плотный кусок и принялся его торопливо есть, чавкой и брызгая слюной. Мысленный поводок тут же натянулся, сообщая о беспокойстве оставленного тела, и илан ускорил подъем, неожиданно оказавшись в центральном нефе здания, предназначенном для молитв. Час был неурочный, и там почти никого не было, лишь несколько кольнопреклоненных человек стояли перед сложным знаком триединого, начертанным на главной стене храма, и молились, отбивая поклоны. Элан уже совсем собрался лететь дальше, когда присмотрелся и ахнул. От каждого молящегося уходила тонкая нить энергии, словно кто-то вытягивал честь души из людей, открытых для общения с божеством. Постепенно истончаясь, крохотные ручейки энергии уходили куда-то вверх и в сторону, скрываясь в верхних этажах здания или даже исчезали вдалеке. Помедлив, хранитель отправился вдоль серебристых струй энергии, крохотных, почти невидимых зрением даже бесплотного духа, но тем не менее вполне реальных. Просочившись еще сквозь несколько стен, землянин внезапно оказался в личном кабинете Верховного Иерарха. Все стены его были покрыты золотыми украшениями, повторяющими тот же символ триединого, и инкрустированы драгоценными камнями. Стол из красного дерева, покрытый тончайшей резьбой, был завален бумагами, долженствующими показать высокую занятость хозяина кабинета. Впрочем, судя по слою пыли, к некоторым из них не притрагивались годами. Однако сейчас верховный иерарх был на месте, Да сосредоточенный и что-то вполголоса обсуждал с двумя монахами, в одном из которых Элан не без содрогания узнал монаха, руководившего палачами, а в другом — проповедника, читавшего ему проповеди. В последнее время его кормили сытно, но не перекармливали, давая пищу легкую, фрукты, злаки, лишь иногда мясо. Это возбуждает чувствительность и остроту ума, так что сейчас ему не удастся о и забыться. С другой стороны, даже самый выносливый человек в таких условиях рано или поздно теряет чувство времени, и дальнейшее пребывание его в коконе уже не воспринимается им как наказание. «Если развязать его раньше времени, уважаемый протолет, наша цель не будет достигнута. Этот еретик довольно упорен». Мы это наблюдали во время вчерашней схватки. Он должен в полной мере ощутить ужас от пребывания в темноте и тесноте, испытать тысячи страхов в ожидании смерти от удушья, голода или жажды, терзаясь муками неизвестности, иначе его не сломать. Если его развязать и накормить, все придется начинать сначала». «Более того, решив, что мы не хотим его смерти, он воспрянет духом, и дальнейшее пребывание его в коконе перестанет быть эффективным. Тут очень важно уловить момент, когда он сломается, не потеряв при этом повышенной чувствительности. Я говорил вам, что в камере нужно держать наблюдателя, следящего за состоянием подопечного. А вы спугнем, насторожим». «Так...» Верховный иерарх с трудом встал, опираясь на богатый изукрашенный посох, в вершину которого был вставлен огромный алмаз, горящий в лучах солнца ослепительным светом. И Элан увидел, что тот совершенно сед и даже благообразен. У него был вид мирного, мягкого старичка, доброго и всепрощающего. Впечатление портил лишь острый взгляд неожиданно темных со злым прищуром глаз. Так, хранителя нужно сломать во что бы то ни стало. Во-первых, силы в нем много, а как она нам нужна, сами знаете. Дождавшись утвердительных кивков с другой стороны стола, он продолжил, роняя тяжелые слова. «Если не получится сломать, жить он не должен». Это вообще большая удача, что он, еще не инициировавшись, попал к нам в руки». Промедлим мы пару недель, и весь наш труд за несколько тысяч лет пошел бы прахом. Раны еще, ока в штугу, мерятся силами с инициированным хранителем». Элан, поняв, что речь идет о нем, подлетел поближе и задел одно из нитей энергии, пронзающих комнату. «Чувак!» Низкий, словно потусторонний голос, заполнил комнату, заставив елейного монаха забиться под стол — а остальных судорожно оглядываться по сторонам, вжимая головы в плечи. Внезапно глаза Верховного Иерарха, торжествующе вспыхнули, он увидел Хранителя. Из камня на вершине посоха вырвался слепящий луч, и Илан, потеряв контроль, полетел вниз, во тьму.